22 -ая. Говно, превращенное Генриетой Ивановной в фекалии. По городским окраинным улицам беспородный автомобиль бежал шустро и весело. Однако движение его резко замедлилось после того, как он въехал в фешенебельные кварталы. Здесь, на безлюдных, напрочь лишенных движений улицах, Валялись разрозненные башмаки, какие-то стулья, разбитые телевизоры и магнитола, а также другие совершенно непредсказуемые предметы. Вот сукины дети, не выдержал кряж, объезжая на вехонькой кем-то брошенный холодильник. Разграбили все, все улицы захламили, таких надо хватать и стрелять. Твою мать! Последнее довольно импульсивное выражение скульптора обращено было к тем, Кого надо было хватать и стрелять Пустынную улицу перед самым автомобилем Пересекал караван угрюмых мужчин Груженных большими плотного картона коробками Один из неспешно бредущего каравана остановился И непонятно зачем поставил коробку Как раз перед мордой работающей в холостую машины Кряж тут же нажал на клаксон И мелкий автомобиль заревел Словно мамонт, идущий в атаку «Кудок я от большегрозы поставил», — пояснил перепуганным пассажирам Андрей. «Так прикольный». Но до исторической рев на лицах суровых мужчин вызвал только усмешку. А тот, что поставил коробку, подошел к боковому стеклу и легонько в него постучал. «Куда так спешишь, братан?» — просипел он открывшему дверцу Андрею. Однако с ответом кряжа упредил фени Грек которому в голову слегка запоздало ударило чача. Он вылетел пулей из машины и запальчиво прокричал наглецу. «Вы почему загораживаете проезжую часть? Вы что, не видите, люди торопятся? Едут морду бить за плохой самогон!» Сиплоголосый Верзилов скинул кулак. Грек сказал «Ой!» и прикрыл рукой глаз, теперь уже правый. «Ну не дурак ли ты, Феничка?" проворчал укояющий кряж, не без труда выбираясь из мелкогабаритной машины, как медведь из тесной берлоги. А выбравшись... Рявкнул уже совсем по медвежье. Эй, вы, говнюки, давай налетай! Из говнюков подошли сразу двое. Один из них тут же упал, сраженный могучим ударом кряжа. Второго Андрей схватил и, взметнув над собой, швырнул в мародеров, которые повалились, как тегли Кряж оглянулся, суровые мужики все лежали по валку. Он с сожалением выругался и полез обратно в машину. Автомобиль тихо тронулся, и через 10 минут компания оказалась уже на центральной площади города. Здесь кряж тормознул. «Петруха!» — повернулся он к Кирогазову. «Ты хочешь памятник себя посмотреть?» «Кому-кому памятник?» — переспросил его Петр Петрович. «Кому-кому?» «Тебе, Пентюх! Кому же еще?» И не без гордости тут же прибавил. «Моя эта вещь! Ты, Пентюх, хоть что-нибудь слышал?» о постэкспрессионизме. Петр Петрович неохотно выбрался из машины, взглянул на памятник и Он был исполинским. Высота его достигала десятиэтажного дома. Однако на Кирогазово оглушительное впечатление произвели не размеры, а весьма необычная композиция монумента. Сам Петр Петрович был выполнен скульптором в виде портретно узнаваемого, могучего льва. Льву Кирогазову пасть раздирала какая-то дама, очень высокая и очень худая, с виду похожая на корабельную мачту. Из кирогазовской пасти, на которой был нахлобучен специальный гофрономордник, высоко извергался застывший в бронзе фонтан. Петру Петровичу Кирогазову волею судеб Облагодетельствовавшему родной город, прочитал на гранитном постаменте ошарашенный Петр Петрович. В основу композиции, между тем пояснял Кряж, легла легенда о Самсоне, раздирающем пасть могучему льву. Самсон это иносказательно судьба, а лев это ты, Пентюх. Ты представляешь? Андрей сокрушенно развел руками, когда над скульптурой работал. Нормального мужика для модели не мог подобрать. Одни говнюки, вроде тех, что к нам по дороге пристали. Пришлось мне унизиться, Бегасину слезно просить, чтобы она для Самсона позировала. Ну что, тебе нравится? Не выдержал кряж молчания Кирогазова. Да пошел ты, вял пробормотал Петр Петрович и, расстегнув ширинку, благо вокруг никого не было, начал мочиться на высеченные в граните скрижали. «Скотина неблагодарная!» Беззлобно отреагировал на выходку приятеля Кряж. А, между прочим, сам Ркацетели приезжал. Маститый академик смотрел, молчал и поражался. Спутники потихоньку влезли в машину и покатили на другой конец площади. Там полыхала пожаром городская ратуша. Возле горящего здания основали добропорядочные обыватели. Они хватали какие-то диваны, шкафы и, облепив их, как муравьи, тащили в ближайшие переулки. Когда машина поравнялась с горящей ратушей, мародеры все побросали и, словно зачарованные, уставились на нее. Андрей зачем-то нажал на клаксон, и машина взревела. Застывшие в гипнотическом трансе грабители ожили. Задвигались, засуетились и снова потащили уворованное добро по домам. Остаток пути проехали без приключений. Машина остановилась на самой окраине города возле какого-то унылого трехэтажного дома. Когда-то он, видимо, был окрашен веселой солнечной краской, однако сейчас безнадежно облез с местами до серой пигментными пятнами проступающей штукатурки. Поднялись на третий этаж, и тут Фенигрек растерялся, забыл, где брал самогон. Однако в растерянности гости пребывали недолго. Одна из квартирных дверей распахнулась, и на пороге, словно черт, выходящий из преисподней, восстал свистоплясов. Мурзил Мурзилыч! Какими судьбами немало не удивился Никита Сергеевич воскресшему Кирогазову? Ответом ему был дружный, удушливый кашель. Зловонный пар, ударяющим в нос острым запахом спирта, в перемешку с дерьмом лишил ненадолго гостей дара речи, От шока первым оправился могучий Андрей. Он вытер слезящиеся глаза и незамысловато сказал. «Свисток, говори, где грузин, иначе морду бить будем тебе». «Да вот же грузин!» Никита Сергеевич предательским жестом Иуды указал настоящего позади него чернокожего молодца. «Ганнибалов! Скотина!» Сказать, что кряж удивился, значит ничего не сказать. «Ты русским недавно был, а теперь грузином!» Заделался. Я подданство грузинское принял, ответил ему обессинец, что-то деловито жуя. А ты? Ты куда смотрел олух, не разбирающийся в тонкостях международной юриспруденции кряж набросился на безмолвно стоящего феню. Ты что, не видел, у кого эту чачу брал? А они через щелочку. Грек покаянно смотрел на Андрея. Дверь приоткрыли, грузинская чача. Я туда деньги, они мне бутылку. «Правда, рука была черная. Я тогда еще удивился, неужели в Грузии негры живут?» Правдивые глаза бессовестно обманутого фени взывали к отмщению. Свирепый взгляд скульптора перекочевал на бесстыжего обесинца. «Ты гад! Зачем людей говном поишь?» И в этот довольно напряженный момент черт дернул Петра Петровича, по-видимому, из чистого любопытства, снять крышку с чана, стоящего возле стены, и кратко прокомментировать виденное «говно натуральное». «Да бродит-то как хорошо!» Андрей стал в мгновение багровым. «Убью!» – заорал он, как сумасшедший, и очень легко, оторвав здоровенного бестинца от пола, швырнул его в стену. Как мокрая тряпка, Ганнибалов припечатался к грязным обоям и сполз в чан с фекалиями, который минуту назад открыл Кирогазов. И тут наступила предубийственная тишина. По крайней мере, так думали и Феня, и Петр Петрович, и даже потомок обестинских монархов, над ломанным черным тюльпаном, прислонившись к стенке. А вот что думал по этому поводу кряж, осталось неясным, поскольку предубийственную тишину нарушил деликатный предупредительный кашель, раздавшийся возле входа в квартиру. Все обернулись и увидали вошедшую неприметно Генриетту Иванну Пегасину. «Всем здравствуйте!» — мило улыбнулась Пегасина, кокетливо поправляя свои локоны, окрашенные в яркий огненный цвет. «Гуляла вот...» С собачкой. Смотрю, знакомый автомобильчик стоит. Решила забежать, поинтересоваться, чем заправляли. «Чачий!» Зло проворчал Андрей. «А чачи из чего?» «Из косточек!» Слабым голосом откликнулся сидящий в чане с дерьмом ганнибалов и после некоторого раздумья добавил виноградных. «Из говна они эту чачу делают, Генрия Ивановна. «Из говна!» Запальчивый, торопливо уличил его во лжи правдивый Феня. «Значит...» Из-за фекалий произнесла Пегасина так нежно и проникновенно, что этой фразой моментально превратила вонючее говно в какие-то фиалки, которых аромат столь тонок и чарующий. И где вы их берете, эти фекалии? В уборных берем, Генрията Ивановна. Бодро ответствовал ей Никита Сергеевич, сразу сообразивший, что врать в этой ситуации бесполезно и вредно. В уборных много не возьмешь», – проговорила Пегасина раздумчиво, будто решая сложную задачу. «Я знаю, где много говна, много фекалий», – почему-то вновь против своей воли произнес Петр Петрович и выступил из-за могучего кряжа, за которым спрятался при виде огненноголовой начальницы. «Ба!» – удивленно протянула то «И Кирогазов здесь!» «Наш человек фонтан. Ну, и где же много этих самых фекалий?» «Фекалий очень много в очистных сооружениях. Волю судеб...» Тут Петр Петрович с опаской посмотрел на огненно в пегасину, но после паузы смущенно кашлянул и бесшабашно махнул рукой. «Я там бывал!» «А зачем вам столько фекалий?» – подбосрасно спросил любознательный грек. «Чачу будем гнать и продавать!» Заговорщицкий подмигнул ему свистоплясов. А Пегасина все улыбалась, глядя задумчиво и мечтательно, в чан с фекалиями, который уже освободил Ганнибалов, будто бы там, в вонючей лидиво пузырящейся жижи вдруг расцвел необычайно красивый цветок. Вдруг лицо Генри это стало привычно сухим, аскетичным и жестким. И она проговорила, презрительно глядя куда-то в пространство. Что ж, вы все дураки спасены, и я, кажется, тоже. Глава двадцать третья. Он Чачу с наслаждением пьет. По второй резинстроевской, медленно двигалась, разрисованная заснеженными горными вершинами автоцистерна. На ее боковине горели колено-красные буквы Чача чистейшая энергия гор. Сестерна проехала на автозаправку, где к ней подошла уже немолодая и полная женщина. Служащая заправки взяла у водителя накладные и, перевариваясь точно гусыни, не неторопливо и вяло направилась к служебному помещению, но в спину ей внезапно ударила грубая ругань. Да я тебе, поскуда ноги из задницы выдерну, да я тебе глаз на жопу натяну, телевизор сделаю на хрипло, кричал мужской голос. От неожиданности служащий вздрогнуло и обернулась, но грязная беспардонная брань относилась не к ней. Водитель орал на мальчишку с баллончиком аэрозоли, который пытался неприметно подобраться к сестерне. «Я тебе нарисую пердячего человека!» Исходил он от злости слюной. «Я тебе так наподдам, что будешь сам пердить, лететь и радоваться!» Когда шофер слегка поутих и перестал грозиться убежавшему пацану, к нему неуклюжей старой гусыней подковыляла служащее автозаправки. А я уж думал петь, что ты на меня, как когда-то, на что водитель лишь махнул раздраженно рукой. Иди, иди, княжна Тараканова. Он зло торкнул в приемное устройство шланг от цистерны и, словно не замечая перед собой, С жалкой, просящей улыбкой стоящую женщину, уставился вверх на горящую каленными красными буквами вывеску «Чача-заправка». Минул год со дня памятной встречи с Пегасиной на квартире Грузина. За прошедшее время Генриетта Ивановна организовала и заставила работать на полную мощь акционерное общество по промышленному изготовлению чачи для заправки автомобилей. Не все горожане сразу поверили, что какая-то говенная чача заменит им высококачественный бензин Кирогазова. Первые ездящие на чаче автомобили в народе даже прозвали пердячими, а хулиганы-мальчишки на пыльных капотах рисовали человечков с Из зада человечка стремительно вырывался то ли пар, то ли дым, а длинные волосы веяли на встречном ветру, обозначая безумную скорость, с которой он учался. Когда Генриета Ивановна впервые увидала автомобиль с подобным рисунком, Ее поразил внезапный столбняк, но, выйдя из столбняка, она сделала умный и решительный шаг. Акционерное общество заказало Андрею Кряжу рекламный видеоклип, прославляющий Чачу. Кряж выступил в роли режиссера блестяще. Клип начинался с картины «Дорожного перекуса». Возле шоссе за столом Свистоплясов наливает себе и Елене, Два храненых стакана из полуведерной бутыли с надписью «Чача». -ча». Вокруг поют птички, трепыхаются листочки, и синие колокольчики жмутся к коленям крупным планом девицы. Но вдруг раздается ужасающий грохот, и вся идиллическая картина покрывается облаком сизо-черного дыма. Из черного облака вываливается черный, как дьявол, потомок обесинских царей, и дико вопит «О горе мне, горе!» У моей жены такие тяжелые роды, а я, как всегда, забыл заправить машину. Порывом ветра черное облако разуму носится, и обнажается обмылочная машина кряжа. В салоне виднеется чей-то громадный живот, едва ли не выше руля, и маленький остренький носик Лили. За кадром звучит женский душераздирающий стон. «Возьмите вот это!» Елена выхватывает бутыль из рук Свистоплясова и протягивает ее Ганнибалову. «Но это же Чача!» «А не бензин, изумляется тот!» «Да, Чача!» Свистоплясов бесстрастно глядит на бутыль. Тут просто Елена во мгновение ока превращается в Елену Прекрасную. В порыве восторга она простирает руки к машине. «Так пусть это Чача, Это чистая энергия гор, спасет эту мать и это дитя!» Гнебалов немешкает заливает самогон в бензобак, садится за руль, вновь все взрывается и задымляется, как при взлете ракеты, когда дым рассеивается. Желтой машины на шоссе уже нет. Клип завершается так же, как начинается, идиллически. Обмылочная машина Кряжа. На ее капоте ведерная бутыль самогона. Рядом с бутылью ганнибалов, свистоплясов, Елена с цветами. Немного поодаль лили, без цветов, с шоколадным младенцем. Все пятеро, включая младенца, тычут пальцами в автомобиль неизвестной породы и хором скандируют. Он чачу с наслаждением пьет. Сам едет и тебя везет. Успех рекламного клипа был сумасшедший. И вскоре уже почти все горожане ездили на пердячих машинах. И в каждой из них на заднем стекле красовался плакатик с младенцем. Он чачу с наслаждением пьет. Плакатики бесплатно выдавали на автозаправках. Горючее появилось, и по улицам города, словно кровь по артериям тела, побежали автомобили. Пекарни, в которые давно уже не завозили муку, вновь заработали и обыватели, как в старые добрые времена, по утрам пили кофе со свежими хрустящими булочками. Как будто бы сами собой исчезли грабежи и разбой. Жизнь стала спокойной, безопасной и тише. Казалось, она возвращается в прежнее катастрофное русло. Но многое-многое из того, чем жили горожане до взрыва, безвозвратно кануло в лету. С исчезновением человека-фонтана поток приезжающих в Кирогазов моментально иссяк. Смотреть в этом городе, увы, стало нечего. Стремительно позакрывались публичные дома, казино. По непонятной причине обыватели не желали вместо богатых туристов просаживать бешеные деньги в рулетку и из своего кармана оплачивать содержание армии проституток. Как равно они не желали и покупать консервные банки, которые при вскрытии жутко стонали. Киоски с вывеской «Стонки Газова исчезли неприметно и тихо, как первый снег после мелкого осеннего дождика. События, столь изменившие город, в конечном итоге сказались и на жизни его обитателей. Иные, как, например, Генриетта Ивановна, сумели взлететь на волне перемен. Иных эта волна утопила. В числе последних оказалась и княжна Тараканова. Громадные деньги, которые к ней притекали от продажи кирогазовской нефти, внезапно иссякли, и она разорилась. Утоп в накатившей волне и известный подледный рыбак Иван Иванович Сидоров. Его, как и всех поголовно обитателей города, одномоментно лишили халявных дотаций. Подледный рыбак сидел в холодной квартире, И в какой уж раз пересчитывал свою грошовую пенсию, не понимая, как на такие деньги можно прожить. И так-то вот многие, очень многие в Кирогазе сидели, считали мусоли бумажную мелочь, жалея ушедшие золотые деньки. А о человеке-фонтане, которому были обязаны этими днями, уж и не вспоминали. Но, положа руку на сердце, Петр Петрович был этим только доволен. В последнее время он изменился, стал раздражителен, желчен и зол, работал обычным шофером. Ни свет ни заря поднимался с постели и развозил авточачу по автозаправкам. Вот и сегодняшнее хмурое утро не стало для него исключением. Насос, перекачивающий горючее из цистерны, чихнул и умолк. Петр Петрович уже взялся было за шланг, но взгляд его ненароком упал на рекламный плакат с шоколадным младенцем, и он в изумлении замер. За этим плакатом стояла корова. Коров в городке давно уже не водилось. Все горевали и жаловались, что живут очень плохо, однако никто не желал пачкать руки в хлеву. Петр Петрович, позабыв обо всем подошел к незамеченной им сразу буренке и, принесла ее с интересом рассматривать, но вдруг рассмеялся. И что здесь смешного? Корову Пегасина привезла. Рекламу Чачи хочет устроить, пояснила пиония, прилипшая, словно банный лист, к Кирогазову и не отходящая от него ни на шаг. Но, вглядевшись в буренку, она в ужасе всплеснула руками, «Ой, что же я теперь, Генрия Ивановне не скажу?» На шерстистом коровьем боку несмываемой краской был нарисован пердячий человечек, стремительно мчащийся на колесиках. Петр Петрович уже не смеялся, а откровенно ржал жеребцом. А Тараканова стояла столбом, не зная, что делать. Так и застала их, нагрянувшая с неурочной проверкой pegar